Лимонад типа ситро. Для меня наступило счастливое время. Мама решила не забирать меня в Москву и оставить у бабушки на целый год. 1 сентября я совершенно счастливая пошла в местную школу в один класс с Фатимкой. Учиться было легко. Я, как и все девочки, ходила в музыкальную школу, пела в хоре и участвовала в смотрах художественной самодеятельности. Бабушка работала. Однажды мы с Фатимкой сидели, ели пирог и думали, чем сначала заняться. Пойти натаскать воды для стирки, отмыть обувь от грязи, перебрать рис или поиграть в дочке-матери. Смысл игры был в том, что та, которая выпадала роль мамы, заставляла дочку делать все домашние дела по-настоящему. На столе лежал свежий номер районной газеты — Главным редактором которой была моя бабушка Там в рубрике «Юмор» она написала о том Что в некоторых зарубежных странах Есть добрая традиция отмечать 1 апреля День дурака Говорить людям, что у них вся спина белая Давать смешные распоряжения подчиненным И потом весело смеяться «Давай мы тоже отметим», — предложила я Фатинке «Давай! А как?» «Как тут написано?» Я постучала по газете. «Ты пока носи воду и мой обувь, а я буду распоряжение писать». Бабушкиной машинкой я пользоваться умела давно. Быстро вставила два листа с копиркой, проверила ленту, перевела каретку и напечатала. По случаю праздника зарубежных стран объявляется праздничный концерт с участием гостей из района и областного центра и с лимонадом. Учеников, участвующих в концерте, освободить от уроков для репетиции. — Ну как? — Ух ты! — ахнула Фатимка. — А что такое лимонад? — Типа ситро, — пояснила я. У нас в Москве так говорят, добавила я с гордостью. «А, -а, -а, а, промычала Фатинка. И что дальше? Не знаю, призналась я. Надо в школе приклеить на дверь, предложила она. Увидят, что это мы. Тогда давай письмо мы отправим. Побежим и положим в почтовый ящик директору, а он сам на доску повесит, и никто не догадается, что это мы. Так мы и сделали. В ящике бабушкиного секретера нашли новый, самый красивый конверт, упаковали письмо, побежали на соседнюю улицу, где жил наш директор Алан Альбертович, и бросили письмо в его ящик. Потом постучали палкой по воротам и спрятались за кустами. Из дома вышел сам директор. Забрал письмо, открыл, и подпрыгнул на месте, как будто его крапивой по попе кто-то хлестнул. Дело было в том, что письмо я отпечатала на официальном бланке бабушкиной газеты. А конверт был московский. Мама целую пачку привезла, потому что у нас на почте с ними был дефицит. А Ан Альбертович увидел столичные марки на белом красивом конверте, официальный бланк и уже ни о чем другом, кроме праздника, не мог думать. Он даже не заметил ошибок, которые я поналяпала в тексте. Он лично позвонил моей бабушке и всем остальным родителям. «Гости центра. Возможно, Москвы. Концерт. Банты. Белый верх. Занятия. Нет». Хрипел он телеграфным слогом в трубку. Потом он еще раз позвонил моей бабушке и на выдохе спросил. «Слушай, спроси у Ольги, что такое лимонад?» «Это вроде ситро», — ответила бабушка. «А что?» «Гости из центра хотят. В письме написали, чтобы ситро было. Я только не пойму, зачем им этот лимонад ситро. Можно же вино попить, коньяк пить, воду газированную, торхон наконец. Что, прямо так и ставить на стол? И в рюмки наливать? Они дети, что ли?» «Ты поставь все сразу. И вино, и коньяк, и ситро». «Сам разберемся», — посоветовала бабушка. «Это правильно ты говоришь», — обрадовался Алан Альбертович. «Мы с Фатимкой к вечеру совсем приуныли. Вместо прогула, на который мы рассчитывали, нам устроили большую помывку с обрезанием ногтей, расчесыванием косм и чисткой ушей. Бабушка терла меня волосатой мочалкой, пока я не заскрипела». Фатимка, которая пыталась удрать от материнского гребня, плакала. Мать крепко держала ее за волосы, по случаю праздника раздирая колтуны. На следующее утро мы с огромными бантами, обстриженными под мясо ногтями, взапревшие. Бабушка не разрешила мне снять гамаши и надеть белые колготки, потому что еще холодно, плюс двенадцать, а ты попой сядешь на камень. А Фатимка в кофте под белым фартуком по той же причине. Стояли перед школой. «Давай признаемся», — шепнула Фатимка. «Нельзя, поздно уже, надо до конца. Зато потом будет весело». Держалась я. «Давай, когда придет алан Альбертович, ты к нему подойдешь и скажешь, что у него все спина белая». «Не буду, сама говори», — хныкнула Фатимка. «Я письмо писала. Не скажешь?» Ты мне больше не подруга. И жвачку малиновую я тебе не дам. За малиновую жвачку, которую мама приводила из Москвы, можно было и не такое сделать. Фатимка кивнула. Тут на школьном дворе появился Аллан Альбертович. Он слегка пошатывался, оттягивал пальцами галстук, чтобы хватануть ртом воздуха, и потрясал кулаком кому-то невидимому. «Алан Альбертович, у вас вся спина белая!» Протараторила Фатимка и юркнула за спины школьников. На школьном дворе вдруг стало очень тихо. Мы с Фатимкой вжали головы в плечи и присели. «Конечно, это знали учителя, родители и даже ученики старших классов. Но нам, девочкам...» Такого знать не полагалось. Алана Альбертович Жил со своей мамой, Которую очень любил И которая очень любила его. Но Алана Альбертович Любил и соседку Елену Павловну, Учительницу русского и литературы, Которую очень не любила мама Алана Альбертовича И не хотела, чтобы сын на ней женился. Дело в том, что у Елены Павловны была дочка Лианка, но не было мужа. А это считалось позором. К тому же учительница не каждый день выметала дорогу перед воротами и не умела печь пироги. Их дома стояли рядом. Даже персиковое дерево на огороде мамы Алана Альбертовича росло ветвями и плодоносило на участке Елены Павловны. И кизил, который так любил Алана Альбертович, почему-то разрастался кустами у Елены Павловны, а не у мамы-директора, хотя сажали вместе. По утрам, а это случалось почти каждое утро, Алана Альбертович, прижимаясь к свежепобеленной стене дома Елены Павловны, пробирался к воротам, чтобы не увидела и не услышала мама, есть ли у него... была вся спина белая, то все село знало, что он ночевал не дома. Все делали вид, что ничего не происходит. Елену Палуну в селе любили за кроткий нрав и жалели за бесконечно неудачные попытки испечь нормальный пирог с ботвой. А ална Альбертовича уважали, как директора школы. Сам он считал, что его походы на соседний участок остаются страшной тайной, отчего, чего, кстати, мучился, потому что человека был порядочным, а вовсе не ловеласом. Но мама дороже. И тут Фатимка. Алан Альбертович покраснел, побелел и опять покраснел. Елена Павловна стала отрывать бант от головы своей дочки Лианке, чтобы привязать его по новой. Лианка заорала. Народ загалдел про погоду, про неожиданный праздник, про гостей. — Что мы наделали? — шепнула мне Фатимка. — Я боюсь. — Я тоже, — отозвалась я. — Когда будет весело? — спросила Фатимка с надеждой. — Не знаю, в газете про это не написано. Но это было еще не самое страшное. Фатинка, в отличие от меня, играла на аккордеоне. Даже не на маленькой осетинской гармошке, а на здоровенном аккордеоне, который она с трудом поднимала, закидывала на себя и могла держать, лишь широко расставив ноги. Фатинкин папа, дядя Аслан, которого тетя Роза вытащила на концерт, облачив свадебный костюм, впервые в жизни увидел, чем занимается его девочка. Фатимкин аккордеон тоже был страшной тайной. Отцу говорили, что дочь, как приличная осетинская девочка, осваивает гармошку. — Фатима, почему ты так сидишь? — кричал дядя Аслан из зала, когда они генерально репетировали. — Сдвинь ноги, на тебя люди смотрят. Как я тебя замуж отдам? — Тихо, это же музыка! — шептала ему тетя Роза. Ты не смотри, а слушай. Закрой глаза и слушай. Не могу я слушать, когда она так сидит. Ты чему до чучешь, женщина? Глаза закрой. Я сколько лет глаза закрывал, и вот что получил. Кипятился дядя Аслан и размахивал руками. Пусть на дудке играет. А что это за музыка, когда на весте надо вот так сидеть? Он сделал жест руками, как будто танцует лезгинку и кричит асса. Потом мы репетировали песню. Решили петь еще плохо выученную «Где баобабы вышли на склон, жил на поляне розовый слон». Аллан Альбертович сказал, что если праздник зарубежный, то нужно про баобабы. Никто не знал, что или кто это такое, а не национальное. В нашем исполнении песня звучала приблизительно так. «Где бабы вишли на слон, жил на поляне розовый слон». «Какие бабы!» — опять вспыхнул дядя Аслан. «Ты понимаешь, женщина, что они поют? Мне завтра все двоюродные родственники звонить будут. Ты кого мне воспитала, дочь или так себе, эту бабу?» «При чем тут я?» — защищалась Фатимкина мама тети Роза. «Это по программе». «Какой программе? Её программа — выйти замуж!» «Какой замуж? Она ребёнок!» «Ребёнок — это сын! А это...» Дядя Ослан ткнул пальцем на сцену. «Не дочь, а позор на мою голову!» «Не показывай пальцем, это неприлично!» Шикнула на него тётя Роза. «И эта женщина говорит мне про приличие?» «Молчи!» Дядя Аслан продолжал ругаться. Соседи подключились. Аллан Альбертович оттянул галстук и так стоял тяжело дыша. Где-то на задних рядах зала клокотала его мама, которой донесли про белую спину сына. Плакали младенцы, которых тоже наряженных принесли на показ московским гостям. Гостей все не было. Наконец на сцене появилась моя бабушка, потная, всколокоченная, в торжественном костюме с боевыми наградами на груди. «Телеграмма!» Громовым голосом объявила она. «Гости не приедут, праздник не отменяется!» Все выдохнули. Мы еще раз спели про баб. Фатимка сыграла пьесу, держа аккордеон на плотно сдвинутых коленях. А я бодренько сбацила к Элизе Бетховена. Под конец учительница по осетинской гармошке незапланированно сыграла народный танец, а Елена Павловна станцевала. Только моя бабушка, нашедшая дома второй лист письма под копиркой, помятую газету на столе и догадавшаяся, кто все это устроил, сидела в первом ряду и держалась за медаль. которая висела как раз под грудью со стороны сердца. — Ну, я вам устрою! — прошептала она одними губами нам с Фатимкой. Концерт благополучно закончился, и все пошли в фойе. алан Альбертович, сняв, наконец, галстук, галантно предлагал присесть лени Павловне. Тетя Роза быстро налила мужу коньяк. Почти все взрослое население села Сидело за богато накрытым столом И праздновало не пойми что Жаль, что гости не приехали Сказала Елена Павловна Дети так готовились Хорошо, что не приехали Вздрогнул Алнальбертович. Альбертович Когда еще так посидим, спокойно Надо детям конфеты раздать Лена Павловна быстро собрала детей и отдала пакет карамелек. Мы с Фатимкой специально сделали вид, что карамелек не хотим. Но бабушка нас все равно увидела. «Идите сюда!» — грозно позвала она. Мы подошли. «Вы чего добивались?» — спросила бабушка. Первое апреля хотели отметить», — признались мы. «А при чем тут лимонад?» Это Маша придумала. Тут же сдала меня Фатимка. Я больно наступила ей за это на ногу. А тебе зачем лимонад понадобился? Не знаю. Оно само как-то написалось. Праздник отметить. Хорошо, сейчас отметите. Бабушка сгребла несколько бутылок ситро, стоящих на столе, и налила нам стаканы. «Пейте!» — велела она. Мы обрадовались и выпили залпом. Бабушка налила еще. Мы выпили. На четвертом стакане мы обе уже молились о пощаде. «Бабушка, больше не могу. В туалет очень хочется». Фатимка рыгала газиками в подтверждение моих слов. «Пейте, засранки!» Бабушка налила еще по стакану. «Вы у меня первый апрель на всю жизнь запомните, а заодно отучитесь такие шутки шутить!» «Мария, что там, девочки?» спросила тетя Роза. «Ситро просит», — ответила ей бабушка. «Ну, пусть пьют, пейте, девочки!» Тетя Роза передала на наш край стола еще несколько бутылок. «Бабушка, мы больше никогда так не будем делать!» Обещали мы с Фатимкой после каждого глотка. «И ситро больше никогда не попросим!» «Все, марш домой!» — велела бабушка. Домой мы не добежали. Сидели под кустом со спущенными штанами. Фатимка все время икала. «Никогда в жизни больше не буду пить ситро. Ненавижу!» Проговорила моя подружка. — Надо было что-нибудь другое написать, — сказала я. — Не надо, — ответила Фатимка и громко икнула. — Да, мы с ней больше никогда не пили ситро.